Наверх. Но и самому существованию подземной страны пришел конец. Правитель Ружера и вновь учрежденный Совет Старейшин, туда вошли и два бывших короля, объявили. Все желающие покинуть пещеру и переселиться наверх могут сделать это беспрепятственно. Совет Старейшин уже договорился с живунами. У них в голубой стране хватит места всем, и наши люди получат наверху участки земли для обработки. Чтобы как следует обсудить этот важнейший вопрос, был созван всенародный митинг. Первым говорил Ариго. «Наши предки были изгнаны из верхнего мира тысячу лет назад», — сказал он. «За преступление принца Бафара справедлив или нет был приговор, теперь судить бесполезно. Важно то, что люди остались жить в пещере. Насколько пригодна она для жизни?» «Посмотрите, какие у нас бледные лица, какие тощие груди, тонкие руки и ноги! Как хилы и слабы наши дети и сколько их умирает в младенчестве!» «Правильно! Верно, говорит Арига!» — раздались возгласы. «Конечно, в пещере можно жить, и доказательство этому мы сами!» — продолжал Арига. Но вряд ли кто станет спорить, что климат ее очень вреден. Доктора Бариль и Рабиль подтвердят, что продолжительность жизни у нас гораздо короче, чем наверху. «Да-да!» — закричали Бариль и Рабиль. «Даже такие волшебные существа, как страшилы и железный дровосек, чуть не нашли у нас гибель. А царь зверей опустошил всю аптеку и вдобавок чуть не съел аптекаря, потому что тот пропах лекарствами». Толпа захохотала. «Вы видите, друзья, — закончила Рига, — что теперь, когда нас никто не вынуждает жить в пещере, нам пора покончить с тысячелетним изгнанием и переселиться наверх». «Один вопрос!» — на трибуну поднялся длинный и худой доктор Рабиль. Почтенная Рига говорит очень хорошо, но пусть он мне ответит!» «Как мы сможем жить в верхнем мире с нашими слабыми глазами?» «Позвольте, позвольте!» Из толпы шариком выкатился толстенький доктор Бариль. Задавая свой вопрос, почтенный доктор Рабиль высказал полное невежество в вопросах медицины. Рабиль сердито фыркнул. Соперничество, столетия назад существовавшее между предками двух докторов, докатилось и до потомков. «Невежество? Докажите!» — крикнул Рабиль. «Да невежество!» — смело заявил Бориль. — Глаза наших предков привыкли к сумраку пещеры. Наши глаза привыкнут к яркому свету верхнего мира. И у меня есть доказательства. Гражданин Венгена, прошу вас выйти сюда. Вперед вышел человек средних лет в одежде пахаря. — Вот этот гражданин, — продолжал доктор Бориль, — уже две недели живет наверху. Днем он скрывается в темной палатке, а по ночам выходит и когда наступает утренняя заря, он все дольше и дольше остается наверху. В этом состоит придуманный мною опыт. Ну, и как же дела, друг Виньена?» «Да как, привыкаю помаленчику», — смущенно ответил Виньена. «Вчера чуть не до солнышка оставался на вольном свету, и ничего». Гром аплодисментов был наградой смелому пахарю, а посрамленный Рабиль скрылся в толпе. Еще один важный вопрос разрешился на митинге. В пещере были богатые залежи металлов, а верхний мир такими богатствами не располагал. Как тут быть? Слово взял один из рудокопов. «Эх, ребята, о чем говорить? Неужели для себя не поработаем? Ведь это не то, что при королях спину гнуть». На оратора со всех сторон зашикали, и он прикусил язык, спохватившись, что сболтнул лишнее. — Я хочу сказать, что мы согласны работать поочередно. Два-то месяца в году можно в шахте покопаться, зато слаще будет отдых наверху. — Верно, правильно, и мы будем работать по очереди, — закричали летейщики. Так народ сам решил все важные вопросы, и пещера начала пустеть. Бывшие работники и земледельцы стремились к ясному солнцу, к голубому небу, к вольному воздуху и благословляли события, которые принесли им освобождение от мрачного существования в подземных пропастях земли. Перевоспитанные, не видавшие в жизни тягот, правда, не совсем понимали радости других, но и им наверху нравилось больше, чем внизу.